Господа присяжные заседатели, ваш вердикт, пожалуйста. Итак, господа присяжные заседатели, вы ознакомились с показаниями множества свидетелей, а также с основными выводами отчётов нескольких независимых следственных групп и выдержками из обширных отчётов нескольких организаций: Human Rights Watch, Красного Креста, Американского союза защиты гражданских свобод, Amnesty International а также документального фильма из телесериала Frontline, который шёл на телеканале PBS, о природе злоупотребления и пыток заключённых, находящихся в американских военных тюрьмах. Считаете ли вы, что плохое обращение с задержанными в блоке 1 на тюрьме Abu Ghraib со стороны сержанта Айвина Чипа Фредерика и других военных полицейских, выполнявших обязанности охранников ночной смены, Было отклонением, единичным инцидентом, связанным с действиями одной ложки дёгтя нескольких плохих солдат. Далее, считаете ли вы, что такие злоупотребления и пытки были или не были частью систематической программы принудительных методов допросов? Можно ли сказать, что степень злоупотребления и пыток во время этих допросов выходит далеко за рамки времени? место и намерения главных действующих лиц, охранников ночной смены блока 1А тюрьмы Абу-Грейб. Учитывая, что военные полицейские, обвинённые в том, что они фотографировали злоупотребления, признали свою вину, верите ли вы, что они находились под давлением мощных ситуационных сил, бочки дёгтя и системных факторов? Производители бочки дёгтя и понимание этих факторов должно было смягчить их приговор. Готовы ли вы вынести решение о соучастии в злоупотреблении в тюрьме Абу Грейб и во многих других военных объектах и в тайных тюрьмах ЦРУ каждого из следующих высокопоставленных членов команды военного руководства? Генерал-майора Джеффри Миллера, генерал-лейтенанта Рикардо Санчеса, полковника Томаса Папеса, и подполковника Стивенна Джордана. Примечание. Подполковник Джордан, который руководил допросами в тюрьме Абу-Грейб, был обвинён в семи нарушениях и признан виновным в преступном злоупотреблении полномочиями. Спустя несколько лет после того, как обнаружились эти злоупотребления, сообщают, что он мирился со злоупотреблениями весьма оригинальным способом поставил фанерную стену, чтобы их не видеть. 26 апреля 2006 года Джордана обвинили в семи нарушениях статей Uniform Code of Military Justice, но окончательное решение было принято только 6 сентября 2006 года. Полковник Папас получил право иммунитета от судебных преследований благодаря сделке. Он согласился свидетельствовать о предполагаемых злоупотреблениях Джордана. Когда генерал-майора Джеффри Миллера вызвали для дачи свидетельских показаний, связанных с использованием собак для запугивания задержанных, он использовал свое конституционное право отказа от дачи невыгодных для себя показаний. Готовы ли вы вынести решение о соучастии в злоупотреблениях в тюрьме Абу Грейб на многих других военных объектах и в тайных тюрьмах ЦРУ?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 вице-президента Дика Чейни и президента Джорджа Буша. Вердикт присяжных. Вы можете также посмотреть данные о недавнем трибунале, обвиняющем администрацию Буша в преступлениях против человечности. Примечание. В январе 2006 года в Нью-Йорке состоялся трибунал международной комиссии по расследованию преступлений против человечности совершённых администрации Буша. Среди других обвинений, которые этот трибунал предъявил администрации Буша, были шесть пунктов обвинения в соучастии против Рамсфилда, Тенета, Чейни и Буша. Пытки. Пункт первый. Администрация Буша разрешала использование пыток и злоупотреблений, что является нарушением норм международного права прав человека институционных прав граждан и статутного права. Выдача. Пункт 2. Администрация Буша разрешала выдачу людей, удерживаемых в заключении, в тюрьмы других стран, где, как известно, применяются пытки. Незаконные задержания. Пункт 3. Администрация Буша разрешала без оснований задерживать людей, находившихся в зонах боевых действий и в других странах далёких от зон боевых действий и при этом не соблюдала норм Женевской конвенции относительно содержания военнопленных и лишала их защиты, предоставленной им американской конституцией. Пункт 4. Администрация Буша разрешала задержание в Соединённых Штатах десятков тысяч мигрантов на основании предварительного заключения и содержала их в тюрьмах без суда и следствия в нарушение международных прав, конституционных прав граждан и закона о гражданских правах. Пункт 5. Администрация Буша использовала вооружённые силы, чтобы задерживать граждан США без предъявления обвинений, отрицая их право оспаривать своё задержание в американских судах. Убийства. Пункт 6. Администрация Буша совершила убийства наделяя полномочиями ЦРУ убивать тех, кого приказывал убрать президент, американских граждан, граждан других стран в любой точке мира. У вас тоже есть возможность отдать свой голос в пользу виновности или невиновности командования в соучастии в злоупотреблениях в Абугрее. Посетите виртуальную кабину для голосования на официальном сайте книги Эффект Люцифера. Tenet Рамсвильт Чейни и Буш названы там в ролях обвиняемых. Многие американские граждане уже отдали свои голоса. Это могут сделать и граждане других стран. Да будет свет. Итак, мы добрались до конца нашего долгого совместного путешествия. Я ценю вашу стойкость и желание идти вперёд, несмотря на то, что в пути мы столкнулись с худшими проявлениями человеческой природы. Мне было особенно трудно вновь описывать сцены злоупотреблений, которые происходили во время Стэнфордского тюремного эксперимента. Нелегко было смириться и с тем, что мне не удалось смягчить приговор чипа Фредерика. Я неисправимый оптимист. Но перед лицом всего этого зла, геноцида, резни, судов Линча, пыток и других ужасных вещей, которые люди совершают по отношению друг к другу, даже я начинаю терять веру в человечество. Однако я верю, что если мы объединим усилия, нам будет легче противостоять эффекту Люцифера. В конце нашего путешествия мы обратимся к свету, рассеивающему тьму самых мрачных уголков человеческой души. Пора отвернуться от негативного и обратиться к позитивному. Для этого у меня есть два способа. В первую очередь, я предложу вам несколько проверенных и обоснованных рекомендаций, касающихся того, как противостоять социальным влияниям, в которых вы не нуждаетесь и которые вам нежелательны, но при этом сильно донимают вас, как и большинство из нас изо дня в день. Я признаю, что власть ситуационных сил оказывает влияние на каждого из нас и в определенных условиях может побуждать к ужасным поступкам. Тем не менее, я убежден, что мы не рабы их власти. Если мы знаем, как действуют эти силы, то можем им противостоять и сопротивляться, не поддаться их искушению. Это знание способно освободить нас от могущественных оков конформизма, подчинения и подчинения манипуляций и других форм социального влияния и принуждения. Исследовав во время нашего путешествия слабости и уязвимость человеческой природы и ту лёгкость, с которой происходят трансформации человеческого характера, мы закончим его на самой положительной ноте, прославляя героизм и героев. Надеюсь, вы готовы согласиться с тем, что обычные и даже хорошие люди могут поддаваться искушению, подчиняться давлению и совершать злодеяния под влиянием мощных системных и ситуационных сил. Если так, то готовы ли вы согласиться с обратным, что героем может стать каждый из нас, что мы только ждём ситуации, которая позволит нам доказать, что мы сделаны из правильного теста. Давайте же узнаем, как сопротивляться искушению, И кто такие настоящие герои?